Глава вторая. «Прекрасный принц и цветочница», — подумала Шарлотта Пэлсгрейв. «Но вы знаете, как развиваются такие истории». Правда, сама она не имела ни малейшего представления об этом. Больше нет. Тревога скрутила ее в бараний рог. Но если бы она расплакалась на виду у всех, ее секрет выплыл бы наружу. В течение нескольких месяцев она боялась разоблачения, и порой ей просто хотелось выкрикнуть правду. Как можно все поставить на пару с ног сшибательных хрустальных туфелек? На всякий случай Шарлотта дважды посмотрела на свои ноги. Но фея крестная в ее жизни не появилась, и ее практичные темно-синие кроссовки волшебным образом не преобразились. Она должна все сделать сама. В такие моменты, как сейчас, ей трудно было полностью отгородиться от неодобрительного голоса отца в своей голове. Этот громкий голос критиковал ее, и ей никак не удавалось ему угодить. Шарлотта научилась игнорировать его или даже иногда отвечать ему, но эта с трудом завоеванная уверенность исчезла, когда возникла ситуация вроде сегодняшней. Она не только была в самом эксклюзивном яхт-клубе Марта Свиньерд, но и добровольно дала согласие на участие в регате через три недели. Ей предстояло мчаться на сумасшедшей скорости по открытому океану у берегов Массачусетса и делать это в компании знаменитого прекрасного принца, а именно Деклана Мастерсона. Наколдовать пару хрустальных туфелек было бы проще. И все потому что она предпочитала следовать правилам, а Деклан предпочитал нестись на полной скорости, не разбирая дороги. Шарлотта взглянула туда, где стоял он, окруженный восхищенной толпой ягцменов и представителей прессы. Они столпились вокруг него отчасти из-за его статуса знаменитости и звезды Голливуда, но в основном благодаря его природному магнетизму. Его волнистые светлые волосы взъерошились от того, что он провел по ним рукой. Карие глаза, заросшие щетиной твердой челюсть и чувственный рот. Этот мужчина был похож на произведение искусства, и она ощутила чувственный порыв, когда оказалась близко. Такое случилось с ней впервые. Деклан улыбнулся в ближайший объектив. У нее нет желания соревноваться за звание мисс Фотогеничность на этом конкурсе красоты. Она застыла перед камерой. Ее жизнь не вращалась вокруг фотографий и социальных сетей, и она была этому рада. Ее работа в некоммерческой организации «Марта Скитс» была совсем не публичной. Она открывала летний лагерь для детей-сирот, чтобы они могли плавать и кататься на байдарках, заводить друзей и наслаждаться беззаботным времяпрепровождением. Лагерь был ее побегом из своего далеко не идеального детства. Шарлотта позвал ее золотоволосый кумир миллионов. Присоединяйся к нам. У этого парня было собственное гравитационное поле, и ее ноги сами пошли к нему. Она остановилась и пустила в ход свое секретное оружие. Правду. Я вам там совсем не нужна. Но в любом случае, спасибо за приглашение. Затем Шарлотта улыбнулась, потому что было важно оставаться вежливой. Деклан задумчиво посмотрел на нее. «Отлично, Деклан, продолжай заниматься своими делами», — подумала она. Большинство людей смотрели сквозь нее. Они скользили взглядами по ней, ее не замечая. У нее было самое обычное лицо, а каштановые волосы средней длины она всегда собирала в конский хвост, не наносила макияж, не пользовалась ничем, кроме увлажняющего крема с СПФ фильтром Ее гардероб состоял из спортивной одежды и удобной обуви. Вернее, Шарлотта чувствовала себя в безопасности до тех пор, пока ее бывший жених не исчез прихватив с собой ее мечты, а также большую часть денег организации «Марта Скидс», которых хватило бы на год работы. Из-за этого ей пришлось потянуть за ниточки и добиться права участвовать в регате, ведь, несмотря на свои недостатки, ее отец был известным местным виноделом. Ей повезло с партнером. Красивое лицо Деклана и статус знаменитости – Привлекли бы щедрые пожертвования во время мероприятий, предшествующих гонке, потому что люди из кожи вон лезли, чтобы осчастливить такого человека, как он. К тому же Деклан действительно знал, как управлять яхтой. «Иди сюда, дорогая!» Он подмигнул, прекрасно понимая, что ни одна женщина не устоит перед ним. «С тобой мой день становится ярче, и мы партнеры!» Шарлотта хмыкнула. Без сомнений, в их тандеме она принимала решение и несла за всю ответственность, в то время как он должен был выглядеть гламурно и дорого. Такое разделение труда сыграло бы на руку им обоим, подчеркнув их сильные стороны. «Три недели до гонок. Часы тикают, мистер Голливуд. Жду тебя на тренировке. Приходи, как только закончишь позировать». Он покачал головой и протянул ей сильную загорелую руку. На нем были выцвешие шорты для серфинга и облегающая белая футболка, выгодно подчеркивающая его мускулистую грудь. Взъерошенные волосы и щетина кричали. «Я только что встал с кровати. И разве тебе не интересно, кто был там со мной?» Ей было неинтересно. Но гораздо хуже было то, что она представила себя в этой постели. Возможно, эта постель была в роскошном отеле, как в том фильме, где он сдерживал террористов. В том боевике, сделавшем огромные кассовые сборы, был незабываемый эпизод, в котором декон с исполнительницей главной женской роли праздновали свое спасение, срывая друг с друга одежду. «Один снимок», – выпалила Шарлотта, игнорируя протянутую руку. Он не перейдет к следующему пункту повестки дня, пока не будет готов, а чтобы выиграть эту регату, ей нужно практиковаться. А до гонки остались жалкие три недели. В отличие от Деклана, который был гонщиком мирового класса, одерживавшим победы на Мальте, Руд-Дюром во Франции и во всех частях Карибского бассейна, у нее с океаном были отношения любви и ненависти. Теперь. Она с удовольствием любовалась им с пляжа, но когда-то чуть не утонула. Шарлотта быстро подошла и неловко остановилась рядом с ним. Даже при ее росте в пять футов и девять дюймов Деклан был дюймов на шесть выше нее. Деклан без усилий и с огромным обаянием небрежно обнял ее за плечи, притягивая к себе и поворачивая их обоих лицом к фотографам. Защелкали камеры, А затем он опустил руку и отступил в сторону. «Леди сказала, один снимок!» Он схватил белую льняную рубашку со стула и натянул поверх футболки. Дорогие часы «Ролекс», которые он выиграл в своей последней гонке, блеснули на солнце, когда он надевал солнцезащитные очки. Из толпы его поклонников репортер задал вопрос. «Вы уже решили, какой благотворительной организации отдать выигрыш?» Не успела она открыть рот, как Деклан ответил. «Мы рассматриваем организации, которые занимаются благотворительностью для животных». «Мы еще не решили», — сказала она, но репортеры не обратили на это внимания. «Нет, они смотрели, как прекрасный принц застегивает рубашку». Очевидно, что в первую очередь я отдам предпочтение Марта Скитс. Мы обязательно сообщим вам наше решение. И, естественно, Деклан услышал ее. Он просто не хотел слушать. Он предложил шесть различных благотворительных организаций для животных, каждая из которых была специфичнее предыдущей. Мы все обсудим еще раз. Он снова подбегнул ей. Черт возьми! Это означало, что он доберется до их пока еще безымянной яхты первым и начнет раздавать команды так же, как обычно, ведь он привык всеми командовать. Будь она посмелее, она бы столкнула его в воду. Один рывок, быстрый толчок — и бум! Высокий и мускулистый, загорелый и чересчур самонадеянный парень оказался бы в маслянистой воде среди всякого мусора, плавающего около яхт. Конечно, голливудская внешность Деклана Мастерсона стала бы далеко не такой идеальной после подобного заплыва. Если бы ей не нужна была победа в предстоящей через три недели регате, она бы это сделала. Может быть. Скорее всего. Ладно. Вообще-то она верила в то, что нужно быть милой и сохранять спокойствие, и что хорошие люди не сталкивают парней в воду, и не устраивают сцен, даже если человек полностью это заслуживал. Шарлотта поставила Деклана Мастерсона на первое место в списке людей, с которыми она расправится после того, как выиграет регату и исправит свою ошибку. Все произошло так быстро. Полгода назад красивый и веселый Джордж Мур поразил совет директоров Марта Скидс во время собеседования ему так не терпелось приступить к работе она передала бразды правления ему доверила заниматься финансовыми вопросами и не смогла все перепроверить потому что он казался просто идеальным между ними была особая связь или ей хотелось так думать он угощал ее обедами и ужинами устраивал самые романтические свидания в лучших местах в их краях бурный роман захватил ее Интерес общительного Джорджа к ее застенчивой персоне не дал ей подвергнуть сомнению его мотивы. Это была дружба, притяжение, молниеносно вспыхнувшая искра. Всего через несколько недель он признался в любви и предложил пройтись по ювелирным магазинам. Ее отец категорически заявил, что мужчина, похожий на греческого бога, никогда бы не заинтересовался такой простушкой, как она. Спустя шесть месяцев Джордж ускользнул без фанфар, которые он так любил, оставив пустым не только ее банковский счет, но и счет Марта Скитц. Там, где ей виделась романтика, была дымовая завеса. Информация о растрате выплывет наружу, когда окружной прокурор предъявит обвинение. Ничто не может быть тайной вечно. Эта регата была ее шансом исправить то, что натворил Джордж. Перейдя на бег трусцой, она догнала Деклана, стараясь не думать об океане, по которому скоро придется плыть. «Шарлотта?» — он бросил на нее взгляд, значение которого она не смогла истолковать. «В чем дело?» «Почему ты спросил?» В его глазах заплясали озорные искорки. «Ты явно расстроена. Давай это исправим!» Она покачала головой. «У тебя все так легко и просто? Можешь не отвечать. У меня появилась отличная идея. Как насчет того, чтобы договориться о благотворительной организации, которую поддержим?» «Я уже сделал несколько предложений. Ты все отвергла!» Он сказал это так, будто в ее действиях не было никакой логики, хотя на самом деле все было наоборот. «Твои предложения были нелепыми!» процедила она сквозь зубы. «Так убеди меня! Вот я, стою перед тобой!» Он развел руки в стороны. «Почему Марта Скидс для тебя так много значит?» «Черт побери! Может быть, потому, что я руковожу этой организацией? Или потому, что эти дети заслуживают лето с домиками, байдарками и разными кружками? Или потому, что ты хочешь пожертвовать миллион долларов на спасение морских свинок, «А это просто смешно!» Он пожал плечами. «Морские свинки — это потрясающе!» «Потрясающе! Но не на миллион долларов!» Развернувшись, она быстро зашагала по причалу. Их двухместная яхта была в самом конце. Хриплый смешок Деклана донесся ей вслед. «Пфу! Он просто не мог ни о чем говорить серьезно!» Она подошла к краю причала и замерла. Нужно сделать один шаг. Один большой шаг вниз, не обращая внимания на пропасть и воду. Хорошая попытка!» Сильные руки обхватили ее за талию, мягко отводя в сторону, и она чуть не вскрикнула. Она боялась щекотки. «Мошенник!» – прошипела она. Его губы коснулись ее уха. «Рыбак рыбака видит издалека!» Он ничего не мог знать. Никто не знал, еще нет. Еще раз усмехнувшись, он спрыгнул в лодку. Не в первый раз она пожалела, что люди, устраивающие регату, не увлекались гольфом, бадминтоном или наблюдением за птицами. Почему им не пришло в голову дать приз команде, нашедшей больше цапель? Вода плескалась о причал, волны были темно-синими. Казалось, здесь было очень глубоко. «Шаг за шагом!» Деклан протянул руку, чтобы помочь ей спуститься. «А ты не хочешь рассказать мне, почему ты вызвалась участвовать в регате, если так боишься воды?» Даже если бы у нее была привычка делиться своими страхами с совершенно незнакомым человеком, она бы не сказала ему правды. Она даже не была уверена, что смогла бы рассказать. «Нет!» только не после стольких лет молчания. Вместо этого она перешла в наступление. «У меня все в порядке, а почему бы тебе не рассказать мне, с чего это ты вдруг согласился принять участие в таком незначительном соревновании вместо того, чтобы жить своей прекрасной голливудской жизнью?»